Во всю ширину дома холл был уже полон гостей. И когда коляска у Хара остановилась у парадного входа, У Скарлетт зарябила в глазах. Девушки в ярких платьях с кринолинами Словно пестрый рой мотыльков, Заполняли лестницу, ведущую на второй этаж. Одни поднимались, другие спускались по ней, Обняв друг друга за талию. еле перегнувшись через резные перила, со смехом кричали что-то молодым людям, стоявшим внизу, в холле.